Разговор о страховых обществах Габуния поправлялся медленно. Первые дни он лежал в больнице без сознания. Он смутно помнил колючие усы врача, щекотавшие грудь, холодную руку у себя на лбу, хриплый шепот капитана и вереницы звезд. Они непрерывно летели за окнами в сторону гор. В бреду Габуния старался сообразить, что происходит. Звезды, очевидно, падали в горах, как ливень, И в Калхиде каждую ночь начиналось невиданное наводнение. Вместо воды страну затопляло белое пламя. Оно подходило к груди, и в этом пламени с невероятной болью сгорало сердце. «Хабарда!» — кричал Габуния. «Всех людей на пятый пикет, коцо! Врач коризненно качал головой. Бред ему не нравился. Потом Габуне казалось, что он идет с Чопом по джунглям навстречу синей полоске зари, Рассветный ветер холодит его лицо и волосы. Они идут вдвоем и ищут Сему. Его все нет. Тогда Чоп вынимает из кармана лезвие безопасной бритвы, говорит: в этих местах мы его не найдем. Надо переменить ландшафт. Вставляет бритву в полосу зари между землей и небом, поворачивает бритву как ключ в замке. Небо со щелканием отлетает назад и открывается новая земля. Они идут не по джунглям, а по набережной Невы. Белая ночь поблескивает в черной воде, черемуха дрожит от холода, свешиваясь с чугунных оград. Чоп снова отщелкивает небо, и они плывут на пароходе по воде, пёстры множество огней. Вдали на берегах нагроможден город, он похож на груду старого стекла. Он блестит и переливается, и Чоп шепчет Габунии, что это Венеция, и здесь можно купить у контрабандистов семена апельсинов величиной с дыню и подарить их лапшину. «К у лапшина!» — кричал Габуния, приходил в себя и стонал. Он знал, что этот бред повторится за ночь несколько раз. Бред его измучил. Он пытался бежать, вскакивал с койки, и сиделки с трудом укладывали его обратно. Хина гудела в голове, как шторм. Габунии казалось, что на море непрерывная буря. Он бессмысленно смотрел на фиолетовое небо за окнами и соображал, какой же может быть шторм, когда солнце светит до боли в глазах. После кризиса настали трудные дни. Единственное, что ощущал Габуния, была усталость, глубокая небывалая усталость, когда он утомлялся от собственного шепота и от малейшего движения рукой. Потом несколько дней он спал почти не просыпаясь. Разбудили его тяжелые шаги. Еще не открывая глаз, Габуния догадался, что человек должно быть первый раз в жизни идет на цыпочках. Он ставил ногу, половица скрипела, человек замирал. Тяжело сопел осторожно передвигал другую ногу. Габуня открыл глаза и увидел в дверях широкую спину Семы. Сема уходил. Он балансировал на полу, и затылок у него покраснел от напряжения. На столике около койки стояла начатая синяя жестянка с трубчатым табаком. Единственная величайшая ценность, принадлежавшая Семе. Габуня вспомнил, как Сема берег этот табак и курил его только раз в сутки. Габуня не окликнул Сему. Спазма сжала его горло. На следующий день перед врачом пришла Невская. Она принесла Габунии новые плоды, выращенные на опытной станции. Назывались они фихуа. Они были светло зеленые матовые и овальные. Габуния попробовал их. У плодов был вкус ананаса и земляники. — Пахнет тропиками, — прошептал Габуния. — Замечательно. Фихуа пахла тем легким летним воздухом, каким пахнут морское утро, и сады после прохладных дождей. «Это редкий плод», — сказала Невская. «В нем очень много йода. Им можно лечить людей от склероза». Она рассеянно говорила о растениях и внимательно смотрела на габуню Вверху, должно быть, в квартире врача играли на рояле. Невская прислушалась. Габуния закрыл глаза. Он узнал мотив. Это была ария Лизы из «Пиковой дамы». Туча пришла, гром принесла. Невская порывисто встала, пригладила Габунии влажные волосы и вышла. В дверях она обернулась и молча кивнула ему головой. На следующий день в больнице произошло нечто вроде скандала. Пришли Чоп и Сёма. У Сёмы был обиженный вид. Казалось, этот Верзила вот-вот заплачет. Он моргал глазами и сопел. Он возмущался. Габуния плохо знал английский язык, но из лающих фраз Сёмы понял, что разговор идет о страховом обществе. Вообще Сёма нёс какую-то чепуху и поносил последними словами Миху. Чоп перевёл. Оказывается, несколько дней после наводнения Сёма не мог работать. Когда он прорывался ночью из челодит на канал, ляны изорвали ему грудь и руки. Царапины распухли и загноились. Сёма пять дней прожил в городе и ходил в амбулаторию на перевязке. Когда он вернулся на канал, Миха сказал ему, что за эти пять дней он получит деньги из страховой кассы, так как он теперь застрахованный. Сёма обругал Миху бандитом, полез с ним в драку, кричал, что здесь не Англия, и что каждому, кто будет заводить паршивые английские порядки, он сделает из физиономии бифштекс. Миха струсил и удрал. Сёма кричал, что никто не имеет права застраховать Джима Бирлинга без его на то желания, и что всякая страховка, жульничество и втирание очков «Парень, должно быть, был под мухой», — добавил Чоп от себя. выпил поллитровочки водки». Сёма понял. Он знал по прежней морской жизни, что значит водка. Он покраснел, крикнул «но-но» и отрицательно покачал головой. Потом он оттянул к низу тельник, показал три синих пятна на груди и сказал Чопу. «Вот что я заработал от ваших страховых обществ. С меня довольно. Я не хочу иметь дело ни с одним страховым обществом в мире». Сёма рассказал историю синих пятен. До Первой мировой войны Сёма плавал рулевым на пароходе «Кландайк». Проход ходил из Ливерпуля в Ньюфаундленд, где, как известно, вечные штормы, туманы и айсберги. На Ньюфаундленде есть маяк «Лейтвест», похожее издали на парусное судно, идущее навстречу. У этого маяка широкое основание и приземистая белая башня. «Этот маяк», — рассказывал Сёма, — «был замечательным местом для аварий. Капитаны шли прямо на него, наскакивали на подводные камни и потом писали в судовых лживых журналах. Авария произошла вследствие того, что в тумане маяк «Лайтвест» был принят вахтиным за идущее навстречу парусное судно. На самом же деле это был сплошной обман. Все капитаны прекрасно знали свойства маяка «Лайтвест» и пользовались им, чтобы устроить аварию и избежать суда. Зачем, вы спрашиваете? А за тем, что на Западе принято страховать дряные пароходы, грузить на них всякий мусор, потом топить и получать за них страховку. Капитан Клондайка по прозвищу «Навозный жук» — так его звали за грязную одежду — он никогда в жизни не чистил брюк и в ответ на дружеские замечания говорил, что я, негр, что ли, чтобы чистить себе брюки. С треском посадил Клондайк на камне уляет Лайтвеста и думал, что осуществил аварию, как молодой бог. Он крикнул радисту дать сос, но тут-то и случилась беда. Радио испортилось, и сколько радист не потел, у него ничего не вышло. Навозный жук посерел, а с океана как нарочно шёл шторм. На второй день нам двинуло под скулу таким ветром, что завыли не только снасти, а даже кастрюли в камбузе. Навозный жук понял, что влип и почернел. На третий день на радиста снизошла благодать. Он починил радио и дал сос. На четвертый день нас начало заливать с головой и ударил мороз. К вечеру мы превратились в глыбу льда. Шторм крепчал. На рассвете подошел спасательный пароход. Мы все собрались на палубе и привязали себя канатами кто к чему, чтобы не смыло волной. Проход повертелся около нас. Увидел, что не справится, и ушел. Тогда навозный жук, как человек богобоязненный, признался нам, что посадил пароход нарочно, ругал арматора страшными словами и просил прощения. У нас же не было сил даже набить ему морду. Я привязал себя в штурвальной рубке к рулевому колесу, и оттуда меня вытащили на третий день, когда Кландайк сидел в воде по палубу. Три рукоятки колеса примерзли к груди, их оторвали от меня вместе с моей собственной кожей. Должен вам сказать, что это был первый случай аварии у Лайтвеста, за которую арматор получил вместо страховки фигу с сиропом. На суде навозный жук подтвердил все, в чем покаялся нам. Деваться ему было некуда. Теперь он переменил профессию работает по уничтожению крыс в лондонском порту. Он ходит с корзинкой и бросает в дыры черствый хлеб с мышьяком. Вот. И вы думаете, что после этого я кому-нибудь поверю насчет честности страховых обществ? Еще тогда в больнице я сказал себе, ну, Джим Бирлинг, если ты застрахуешь свою жизнь даже в тысячу фунтов, ты будешь последний дурак во всем старом и новом свете. Хватит. Сёма хлопнул ладонью по столу. Чоп вытаращил глаза и захохотал. Габуния впервые за время болезни рассмеялся. Чоп долго объяснял Сёме разницу между страховкой в Англии и в Советском Союзе. Сёма, наконец, понял, но сразу не захотел сдаваться. Он проворчал, что нельзя называть разные вещи одними и теми же словами, обязательно случится путаница. Сёма был сконфужен случаем со страхкассой и ушел очень скоро. Чоп остался. В связи с болезнью Габуни Чоп вел бесконечные разговоры о малярии: В царское время гарнизон в поте начисто вымирал от лихорадки каждые три года. Не дурно? Отсюда и пошла солдатская песня о погибельном Кавказе. Рыжий говорит рыжим капитан называл врача, что здесь встречается особенная лихорадка. Она называется Болотным худосочием. Половина ваших рабочих мингрелов больная этой болезнью. Я помню, Мих все удивлялся. «Жара, — говорит, — у людей нет, они едва тянут ноги. При этой болезни температура стоит ниже нормы, но у вас не болотная, у вас настоящая патийская лихорадка. А ну и понятно, кругом гниение, вода и тепло, как в Западной Африке». «А вы там были?» «Случалось», — ответил капитан. «Негры, между прочим, никогда не болеют малярией. Малайцы болеют, все остальные тропические народы болеют. Одних негров она не берет. Удивительно». Я спросил у Рыжего, в чем дело. Оказывается, этот самый малярийный плазмодий развивается в нашем теле под влиянием ультрафиолетовых лучей. А у негра кожа черная, через нее эти самые лучи не проходят. Вы опять выдумываете, Чоб, сказал Габуня. Люблю я ваши разговоры. Чоб хитро посмотрел на Габуню. Выдумываю? Спросите, у рыжего. Снисходя к вашему болезненному состоянию, я не обижаюсь. Что же дальше? Оказывается,. Хинина седает на стенках сосудов тоненькой пленкой и долго не рассасывается. Хинин не пропускает ультрафиолетовых лучей. Он их отрезает наглухо. Лучи не могут попасть в человеческий организм, и малярийный плазмодий погибает. В этом сила хинина. Я ведь тоже болел желтой лихорадкой. Где? На островах в Тихом океане. И представь себе, впечатление у меня от этих островов осталось какой-то хинне. Я ел хинин чайными ложками, одурел, оглох и жатался, как алкоголик. Ем бананы горькие, пью воду горько, руки синие, встать со стула и пройти по каюте до койки. Целое событие. И тамошняя жара казалась мне форменным обманом. Умом знаешь, что воздух горячий, а кажется, будто это не воздух, а лед. Миазмы, запахи, пышность. Страшноватые, в общем, места. Вырождение. Люди тычутся со стеклянными глазами, трясутся, мычат. Чепуха. Очень здорово, что вы начисто уничтожаете этот проклятый малярийный край и создаете на его место новый. Раньше здесь пустяками занимались. На малярийной станции расставят вокруг дома стекла, смазанные клеем, и смотрят, на какое стекло больше налипает комаров. Раз на северное, значит, комар летит с севера. Раз на восточное, значит, с востока. Потом брали бидоны, шли в те места, откуда прилетал комар, и прыскали болот керосином. Вот все, Детское занятие. «Ну, мне пора», — спохватился капитан. «Разболтался, дурак. Вам нужен покой». Габуня неохотно отпустил капитана. Во время болезни он мог часами слушать его болтовню и расспрашивать о том, что делается на воле, за стенами больницы.